Глава 15. На следующее утро я встречаю Димитру в десять часов с самой дружелюбной, радостной улыбкой типа «Привет, гламперы!». На ней серые топы, джинсовые шорты, точно такие, как у Коко. На ногах резиновые сапожки Хантер. Я посоветовала ей надеть что-нибудь подходящее для ходьбы. А у нее красивые ноги. Действительно красивые. Вероятно, она думает, что выглядит как Кейт Мосс на фестивале в Гланстонбере. «Наверное, наделаете шортики ради Алекса, чтобы выглядеть суперсексуальной». Ощущаю прилив ненависти, но мне удается улыбнуться. «Здравствуйте!» — приветствую я ее. «Диметра!» «Добро пожаловать на нашу индивидуальную прогулку. Мы пойдем в лес, чтобы размять ноги и полюбоваться огромным разнообразием живой природы. Как вам это?» «Ну что же, хорошо!» У ее голоса нет убежденности. «В лесу есть на что посмотреть?» О да, улыбаюсь я. Не беспокойтесь, вам не будет скучно. А вы намазались санскрином? Добавляю я. Сегодня жарко. Не просто жарко, а настоящее пекло. Бедя снабдила детей большим тюбиком санскрина и приготовила кланчу фруктовое мороженое на палочке. У меня фильтр 50, с самодовольным видом отвечает Диметра. Я покупаю этот чудесный бренд в Space NK. «Этот защитный крем содержит неролевое и органовые масла». «Класс!» — резко обрываю я Диметру, чтобы она не морочила мне голову своим бахвальством. «Тогда выступаем». Я упомянула санскрин только для того, чтобы подчеркнуть, что я профессионал. Там, куда пойдет Диметра, ей не понадобится санскрин. Ха-ха-ха! Я бодрым шагом иду через поля, и кровь стучит у меня в висках. Сегодня утром я немного возбуждена. Я проснулась в пять утра, И все мои мысли занимала Диметра. И Алекс. Оба. Окей. А теперь на чистоту. На самом деле все мои мысли занимал Алекс, а Диметра маячила где-то на заднем плане. Но это же глупо. Я видела этого парня всего несколько раз. Он уже забыл, что я существую на свете. С какой стати мне о нем думать? С какой стати мне чувствовать? Что именно? Что меня предали. Да, он предал меня, раззавел роман с такой, как Диметра, который, между прочим, замужем. А ведь он мог бы... Ладно, я не стану ударяться в трагедию и восклицать «О, я так хочу, чтобы он влюбился в меня!» Вообще-то, на самом деле, хочу. Но вот чего мне никак не понять. Тебе действительно нужна Диметра, Алекс? У нее же нет твоего юмора, твоего легкомыслия и твоей непринужденности. Я просто не вижу вас вместе. Не вижу, не вижу!» «Простите?» — говорит Диметра, и я осознаю, что бормочу себе под нос, не вижу. «Я просто читаю заклинание Видари, поспешно говорю я. Помогает сосредоточиться. «А сейчас смотрите в оба. Здесь полевки. Полевки? восклицает Диметра. «Это крошечные существа, похожие на мышей, и на этом поле их полно». Вряд ли Диметра увидит полевку, но, по крайней мере, это на какое-то время отвлечет ее от меня. Мы шагаем в молчании, и Диметра с опаской всматривается в землю под ногами. «Итак...» — мы добрались до опушки, и я поворачиваюсь к Диметре как профессиональный гид. «Добро пожаловать в энстерс -Вудс. Здесь мы обнаружим многообразный мир животных, растений и даже рыб. И все это сосуществует в гармонии». «Рыб?» — переспрашивает Димитра, и я киваю. «В лесах имеются ручьи и пруды» в которых водится несколько очень редких видов. Вероятно, это правда. Очень может быть. Я намеренно углубляюсь в чащу, и Диметра нервно смотрит на колючие заросли ежевики. Ну и дура же она, что надела шорты. «Ой!» — вдруг вскрикивает Диметра. «Меня обожгла крапива!» «Не повезло!» — сочувствую я. Диметра с опасливым видом ступает на заросшую тропинку. «Не бойтесь!» — успокаиваю я. Я проложу дорогу через заросли. Идите следом за мной, так вам будет легче. Я беру длинную палку и начинаю хлестать кусты. При этом я как бы случайно задеваю Диметру палкой по ноге. «Ой!» — снова вскрикивает она. «О, простите!» — говорю я с самым невинным видом. Это получилось совершенно случайно. Давайте продолжим нашу прогулку. Оглядитесь, и вы увидите березы, ясени, платаны». Даю ей около 30 секунд, чтобы взглянуть на деревья, затем продолжаю. «Ну так что же вы будете делать сегодня вечером, Диметра? Только вы и дети, не так ли? Наверное, вам очень грустно от того, что ваш муж уехал. Так одиноко в вашей юрте. Только вы и больше никого. Во мне закипает злость. Только посмотрите на эту в джинсовых шортиках. Греется на солнышке, предвкушая ночь бурного секса. Да... Очень жаль, но тут уж ничего не поделаешь. Диметра пожимает плечами. Она окидывает взглядом деревья. Так которая из них платан? Я имею в виду, что вы приехали сюда семьей. У меня такая широкая улыбка, что аж скулы свело. С вашим красивым мужем, которому вы поклялись в верности. Как давно вы женаты? Что? У Димитра озадаченный вид. 18 лет. Нет, 19. «Девятнадцать лет! Мои поздравления! Должно быть, вы действительно его любите!» «А... да...» — Диметра смотрит на меня с удивлением. «Я хочу сказать, что у нас бывают свои взлеты и падения...» «Конечно, как и у всех нас!» — я звонко смеюсь. «Все это время мне удавалось сохранять спокойствие в присутствии Диметры, но сегодня я слегка его утратила». «Итак, в этом лесу имеется много интересных видов птиц», — с умным видом осведомляется Диметра, и это окончательно выводит меня из себя. «О, да», — отвечаю я, тяжело дыша. «Конечно!» С дерева срывается ворона, и я указываю вверх. «Посмотрите, вы это видите?» «Нет», — говорит Диметра и сразу же вытягивает шею, глядя вверх. «Что это?» «Очень редкая птица». «В самом деле очень редкая». Это большой хохлатый хвостун. Я чуть не сказала большая хохлатая Диметра. В самом деле, Диметра вглядывается как зачарованная. Да, меня уже неудержимо несет. Она сталкивает с пути более молодых самочек и не позволяет им процветать. Вам бы не захотелось столкнуться с ней в лесу. Эта птица злобная и эгоистичная, красивая, у нее очень гладкое оперение, но она очень хитрая очень претенциозная». «Как же птица может быть претенциозной?» — недоверчиво спрашивает Диметра. «Она все время чистит клювом перья», — говорю я после паузы. Все время прихорашивается, а потом выклевывает глаза другим птицам». «О, Господи!» — кажется, Диметре сейчас станет дурно. «Потому что она хочет быть главной птицей. Ей хочется иметь все. И ей безразлично, что другим птицам в лесу приходится туго» я снова делаю паузу. Но когда она теряет бдительность и становится уязвимой, другие птицы ей мстят. «Каким образом?» Диметру явно заинтересовал мой рассказ. «У них есть свои средства», отвечаю я с улыбкой. Я жду, чтобы Диметра задала новый вопрос, но она молчит. И вдруг бросает на меня какой-то странный оценивающий взгляд. «Вчера вечером я читала книгу о местных птицах». Медленно произносит она. «Там не упоминается большой хохлатый хвостун. Но я же сказала, что это очень редкая птица. Одна из самых редких. Итак, вперед. Я делаю несколько шагов, но Диметра не следует за мной. Она пристально смотрит на меня, как будто видит в первый раз. «О, Господи! Неужели она что-то заподозрила? Не слишком ли далеко я зашла с этим большим хохлатым хвостуном?» «Вы всегда жили в деревне?» спрашивает она. Да. Я смеюсь от облегчения, снова ощутив себя на безопасной почве. Я родилась в фермерском доме, добавляю я, усиливая акцент. Мой папа покажет вам метки на стене в кухне. Он годами отмечал, насколько я выросла. Тут мой дом. Понятно. Диметра еще не совсем успокоилась, но она снова следует за мной. Вам нужно увидеть пруды, бросаю я через плечо. На прудах красивая живая природа. Сейчас мы направимся туда. Их всегда называют пруды, но на самом деле пруд всего один. Это очень большой и довольно глубокий пруд, а совсем рядом небольшая лужа. Иногда это пруд, а иногда болото. В это время года болото. Три фута грязи и тины, а сверху ярко зеленая ряска. Именно туда и направляется Диметра, сама того не ведая. Я хочу, чтобы она была вся облеплена тиной и грязью и вопила от ярости. И тогда последний штрих — Я сфотографирую ее. Я уверена, что Флора с огромным удовольствием поделится этим снимком со всеми. У меня в кармане мобильник в полиэтиленовом мешочке. Я на готове. Единственная проблема — затащить Диметру в болото. Но я это сделаю, даже если мне придется нырнуть первой. У меня учащается дыхание, в ушах стоит гул, и я вздрагиваю от каждого шороха деревьев. Словом, вся на нервах. Время от времени я спрашиваю себя — ты действительно хочешь это сделать? Не вернуться ли нам домой? Но потом мне видится Диметра, которая с самодовольной улыбкой набивает смс высвистывая Алекса в ту самую минуту, как отбыл ее муж. Диметра, заставляющая меня красить ей корни, сующая мне в руки нарядные коробки от своих дизайнерских шмоток, ноющая, что светофор замедлил ее короткую поездку на работу. Диметра, пристально глядящая на меня в лифте в Куперклему. Она даже не могла вспомнить, уволила ли меня. Ну, конечно. Разве жизнь какого-то младшего сотрудника, сидящего в углу, имеет хоть какое-то значение? А я-то еще ей сочувствовала. Ей не нужна моя жалость. Вы только на нее взгляните. Я смотрю на ее длинные ноги в дизайнерских резиновых сапогах. Какая у нее уверенная походка. Типа «я босс». Если у нее и была минутная слабость, то это давно прошло, и я дура, что купилась. Потому что Диметра всегда искусно использовала других людей. Уехал муж? Вызовем вместо него любовника. Удалила важный мейл. Поручим секретарше все исправить. Каким-то образом, Димитри всегда удается выйти сухой из воды. Но только не сегодня. В Сомерсете изумительные птицы, рассказываю я, ведя ее к прудам. Здесь полно редких видов, так что пока мы идем к прудам, вам нужно все время смотреть наверх. Смотрите вверх! Они не под ноги, на грязь и скользкое масло, разлитое здесь раньше. Когда мы огибаем группу кустов, становятся видны пруды. Болото покрыто ярко зеленой ряской, и у него какой-то опасный блеск. Тут никого нет. Все гламперы далеко, собирают грибы в Уорритон-Форест. Никто не знает дорогу сюда. Тишина вокруг нас какая-то мрачная и напряженная. Слышу только собственное тяжелое дыхание, и звук наших шагов по сырой земле, которая полого спускается к болоту. «Смотрите вверх!» — продолжаю я призывать Диметру. «Вверх!» Вокруг нас теперь сильно заболоченная почва. И здесь очень скользко, даже без конопляного масла, которое было добавлено. Все окей, пока ты осторожен, пока идёшь не слишком быстро и даже не думаешь бежать. Вот почему я собираюсь заставить Диметру бежать. «Вау!» взволнованно шепчу я. «Вы видите пегих зимородков? Их миллионы! Скорее!» Я как бы перехожу на бег, но очень осторожно переставляю ноги и сохраняю равновесие. «Вы идите первая!» Я поворачиваюсь и делаю великодушный жест, пропуская Диметру вперед. «Идите впереди меня! Но поспешите!» «Поспешите!» Как покупатель на распродаже в Хэротс, Диметра бежит на цыпочках, набирая скорость, и при этом смотрит вверх. Она не замечает, что сырая грязь переходит в пленку масла, пока ее ноги не начинают скользить. Теперь у нее нет никаких шансов. Ее несет к болоту, и она отчаянно размахивает руками. «О, Господи!» — восклицает она. «Боже!» «Осторожно!» — бодро говорю я. «Становится скользко!» «Нет!» Я наблюдаю за ней с предельным вниманием, даже не позволяя себе моргнуть. Мне хочется как следует насладиться этим зрелищем. Я не хочу пропустить ни мгновения. Диметра в панике размахивает руками. Диметра соскальзывает с берега. Диметра приходит в ужас, понимая, что сейчас произойдет. Диметра падает в болото. Тут фута два твёрдой грязи и тины, и когда она шлепается туда, ей в лицо летят огромные брызги. У нее тина на голове и на щеках, а по плечу ползет какой-то жук. «Да, лучше и быть не могло. Только посмотрите на нее. Диметра сразу же пытается встать на ноги, но это нелегко. Она несколько раз падает, прежде чем ей удается подняться. К этому времени она в самом центре болота, и получится идеальная фотография. Диметра промокла, и вся облеплена грязью, и при этом у нее яростный вид. «Помогите мне выбраться!» Она с негодованием машет мне рукой. «Я увязла!» «О, боже!» отвечаю я и достаю мобильник. Стараясь скрыть ликование, я делаю несколько снимков, потом осторожно возвращаю телефон в полиэтиленовый пакетик. «Что вы делаете?» — кричит Диметра. «Иду вам на помощь!» — успокаиваю я ее. «Знаете, с болотами нужно быть осторожной. Вы не должны спешить». «Но вы же сами сказали, чтобы я поспешила!» — взрывается Диметра. «Вы сказали? Поспешите!» «Неважно. Скоро вы будете в своей юрте». «Пойдемте!» — я маню Диметру пальцем. «Я увязла!» — повторяет Диметра с укором, глядя на меня. «Мне не вытащить ноги из ила!» «Просто поднимите ногу!» Я изображаю, будто вытаскиваю ногу из болота, и Диметра повторяет мои движения. Но когда она вытаскивает ногу, на ней нет резинового сапога. «Черт!» — вскрикивает она, размахивая руками. «Мой сапог! Где же мой сапог?» «Бог ты мой!» Я чувствую себя матерью трехлетнего ребенка. «Я его достану», — обещаю я и бреду по болоту к Диметре. Добравшись до нее, я ищу сапог Вилли. Она между тем стоит на одной ноге, цепляясь за мою руку. Вот он, и я выуживаю потерянный сапог. Идемте. Поворачиваю к берегу, но Диметра не следует моему примеру. «Почему вы сказали, чтобы я поспешила?» Зловеще спрашивает она ровным голосом. «Вы хотели, чтобы я упала в болото?» Я чувствую слабый сигнал тревоги, но подавляю его. Она не сможет ничего доказать. «Конечно, нет. С какой стати мне этого хотеть?» «Не знаю», — таким же зловещим тоном отвечает Диметра. «Но это странно, не так ли? И знаете что?» «Мне кажется, что я вас откуда-то знаю». Она внимательно изучает мое лицо, и я поспешно надвигаю на глаза бейсболку. «Но это же нелепо», — я издаю смешок. «Я девушка из Зомерзета, никогда в жизни не была в городе Лоннон. Я даже не знаю, где находится Чизвик». «Почему вы сказали «Чизвик»,», — вскидывается Диметра. «Чёрт бы меня побрал, идиотка». «Разве вы не сказали, что работаете в Чизвике?» — отвечаю я небрежно. «Что-то вроде того». «Нет, я ни разу не упомянула об этом». Диметра так сжимает мое запястье, что мне становится больно. «Кто вы, черт побери?» «Я Кейти», — отвечаю я, пытаясь вырвать у нее свою руку. «Ну уже пойдемте. И выпьем ультрамодного чая со сливками, с кексом или с пирожками с вареньем». «Вы что-то скрываете?» Диметра сердито дергает меня за руку, и я теряю равновесие. «Ах!» Я шлепаюсь в болото, и мне в лицо летит ил. «О, Господи!» Не очень-то это приятно. Я принимаю сидячее положение, вытираю глаза и злобно смотрю на Диметру. Всё мое самообладание летит к чертям, как будто веревка от бумажного змея лопнула, и он взмыл ввысь. «Не смейте так делать!» Я швыряю в нее болотной тиной. «Это вы не смеете? черт бы вас побрал!» Диметра в ответ тоже бросает в меня грязь. «Я не знаю, что вы задумали, но...» «Ничего я не задумала!» Я ползу к берегу и окунаю голову в чистую воду пруда, который совсем рядом. Таким образом, я пытаюсь прекратить выброс адреналина. Ладно, меняем концепцию. Это не входило в мой план. Пускай это Диметра, но она же гость. Не могу же я затеять с ней бой на болоте. Я имею в виду, что в TripAdvisor это выглядело бы не очень хорошо. Хотя... ее слово против моего. Я имею в виду, если до этого дойдет. Чувствую себя увереннее, вынимаю голову из воды. Теперь у меня чистое лицо, и не осталось никаких следов грязи. Моя бейсболка куда-то исчезла, но это не важно. Я закручиваю мокрые волосы узлом. Так, а теперь вернемся к обязанностям профессионального гида. «Окей». Я поворачиваюсь к Диметре. «Итак, я думаю, на этом нам следует закончить вылазку на природу. Я приношу извинения за...» «Подождите», — перебивает она дрожащим голосом. «Погодите-ка!» «Кэт!» Меня охватывает ужас. Диметра сверлит меня взглядом. «Кэт, правда?» «Кто такая Кэт?» — спрашиваю я ровным голосом. «Этот номер не пройдет, кричит она. «Кэт Бреннер! Это вы?» «Да, теперь я вижу!» И тут до меня доходит, что я уничтожила маскировку. Бейсболка, макияж и кудрявые волосы — все это исчезло. Как же я могла так сглупить?» В эти ужасные мгновения я прокручиваю в уме варианты. Отрицать? Сбежать? Или... «Ну да, это я», — признаюсь я, наконец, стараясь говорить небрежным тоном. «Я изменила свое уменьшительное имя. Это запрещено законом?» Мимо с карканьем, хлопая крыльями, пролетает ворона, но мы обе даже не шевелимся. Мы неподвижно стоим в болоте, покрытые илом и грязью, и смотрим друг на друга». У меня учащается пульс от ужаса, но вместе с тем я чувствую какое-то странное облегчение. По крайней мере, теперь она знает. У Димитра сейчас знакомый блуждающий взгляд, типа «мир сошел с ума». Она пристально вглядывается в меня, затем хмурится. Ее взгляд становится отсутствующим, словно она старается что-то вспомнить. Теперь может случиться какой угодно поворот, и я вдруг ощущаю какое-то бесшабашное веселье. «Я не понимаю», — говорит Диметра, и я вижу, что ей с трудом удается сохранять спокойствие. «Не понимаю. Я пытаюсь понять, но не могу. Какого черта здесь происходит?» «Ничего не происходит». «Вы заманили меня в болото», — взволнованно восклицает Диметра. «Вы торопили меня, чтобы я туда упала. Вы что-то против меня имеете?» У нее такой вид, словно она пребывает в полном неведении. Имею ли я что-то против нее? С чего же мне начать? И вы нарочно задели меня палкой, продолжает она. Все это утро было вендеттой, да? А не была ли вся эта неделя вендеттой? Я вижу, что она вспоминает и анализирует. В глазах у нее подозрение. О, Господи! Видари, действительно существует! Конечно, нет, взрываюсь я. Только такая претенциозная особа, которая стремится всюду поспеть первой, могла на такое купиться. Стоило мне упомянуть Гвинет Пелтру, и вы сразу поверили». «Но сайт!» «Хорош, верно?» — я киваю с удовлетворением. У нее вытягивается лицо, и я ликую. «Ха, получила». «Понятно», — ровным голосом произносит Диметра. «Значит, вы считали меня дурой». «Ну что же, примите мои поздравления, Кэт или Кейти, или как вас там? Но вот чего я не понимаю... Почему? Это из-за того, что вы потеряли работу? Вы вините в этом меня? Но, во-первых, тут нет моей личной вины. А во-вторых, как я тогда вам сказала, потеря работы — это еще не конец света». Она вытягивается во весь рост с миной снисходительного босса, доверие которого обманули и я снова закипаю. «Знаете что, Диметра? Когда у тебя нет никаких средств, то скорее умрёшь, чем попросишь денег у родителей. И тогда потери работы действительно конец света». «Вздор!» — резко отвечает Диметра. «Вы найдёте другую работу!» Я разослала столько резюме и не получила ни одного предложения. По крайней мере, никакой оплачиваемой работы. Но я же не такая, как Флора. Я не могу себе позволить работать бесплатно. Всё, чего я хотела, — это жить в Лондоне. А в тот день моя мечта была уничтожена. Конечно, не по вашей вине. Но ваша вина в том, что вы даже не помнили, уволили вы меня или нет. Я повышаю голос от ярости. Вы держали в своих руках мою жизнь и даже не помнили. Типа, о, ничтожный младший сотрудник, чье имя я не могу вспомнить. Скажи-ка, разрушила я твою жизнь сегодня или нет? Пожалуйста, напомни мне. «Ладно», — говорит Диметра после паузы. Я принимаю этот упрек. Мое поведение было некорректным, но в то время у меня было очень сложное положение. Как оно могло быть сложным? Я посылаю к чертям всякую осторожность. У вас же черт побери идеальная жизнь. У вас есть все. О чем вы говорите? Диметра смотрит на меня с удивлением. Да ладно, восклицаю я. Не смотрите на меня так. «У вас идеальная жизнь, у вас есть работа, муж, любовник, дети, деньги, привлекательная внешность, винтажные тряпки, знаменитые друзья, приглашения на вечеринки, модная прическа, фару эндбол для парадной двери, роскошная каменная лестница, отпуск...» Я перевожу дух. «Да, у вас есть все. А вы стоите тут и смотрите на меня, словно хотите спросить, какая еще идеальная жизнь?» Следует еще одна пауза. Я слышу собственное учащенное и прерывистое дыхание. Никогда еще я не испытывала такой стресс в этих лесах. Никогда. Затем Диметра начинает брести ко мне по болоту. Все ее лицо облеплено илом, и я вижу в глазах ярость. «Ну хорошо, Кейти», — шипит она. «Вы хотите мою идеальную жизнь? Хотите узнать о моей идеальной жизни? Я все время чувствую себя усталой». Все время!» «Мы с мужем прилагаем адские усилия, пытаясь совместить две наши работы. Но нам нужны деньги, потому что мы купили большой дом в зверскую ипотеку. Да, мы сделали ремонт, что, вероятно, было ошибкой. Но кто же не делает ошибок, верно? Я бываю на открытии ресторанов по работе, и по той же причине сижу в комиссиях, присуждающих премии, и хожу на вечеринки. Я ношу высокие каблуки, от которых у меня болит спина» и каждые полчаса смотрю на часы, горя желанием удрать. Я смотрю на нее в изумлении. Ведь я же помню нарядные коробки от ее модной одежды, фотографии в соцсетях. Диметра тут, Диметра там, Диметра повсюду, сияющая и блестящая. Мне бы никогда в голову не пришло, что она не получает от этого удовольствия. «У меня нет времени повидаться с друзьями», продолжает Диметра. «Каждый раз, как я поздно возвращаюсь домой», Мои дети устраивают мне скандал. Я пропустила столько событий в их жизни, что заплакала бы, если бы могла. Но у меня уже нет слез, чтобы плакать по этому поводу. Я стареющая женщина в игре молодых, и в один прекрасный день я потеряю из-за этого работу. Мои волосы седеют, как вы знаете, и я полагаю, что у меня слабоумие. Так что идите к черту с вашей идеальной жизнью». «Слабоумие?» — переспрашиваю я в недоумении. А это лестница, о которой вы упомянули. Я ненавижу эти проклятые ступени больше всего на свете. Диметр начинает трясти от злости. Вы когда-нибудь пытались втащить коляску на пролет из десяти ступеней? Это кошмар. Эти ступени несчастье всей моей жизни. Вы знаете, что случилось в канун Рождества, когда моей дочери было пять лет? Я втащила из машины подарки и несла их по обледеневшим ступеням. Поскользнулась, упала и провела все Рождество в больнице. О. Так что не говорите мне об этой проклятой лестнице. Хорошо, я сглатываю слюну. Простите, что я упомянула эту лестницу. Я действительно ошеломлена. У меня перед глазами была такая четкая картинка: Диметра спускается по красивой каменной лестнице в дизайнерском пальто с самодовольным видом, как принцесса с идеальной жизнью. Но теперь эта картинка сменилась другой. Диметра втаскивает по ступеням коляску. Диметра оступается и падает. Такое никогда не приходило мне в голову. Все в порядке», — кажется, Диметра немного успокоилась. «И мне жаль, что я так бестактно вас уволила. В самом деле жаль. В тот день я действительно была не в лучшем состоянии, но я все равно должна была отнестись к вам с уважением. Мне бы хотелось извиниться». «Кэт?» «Кейти», — смущенно отвечаю я, — Имя Кэт так и не прижилось. «Тогда Кейти...» Она протягивает измазанную руку и, слегка помедлив, я пожимаю ее. «Не говорите папе и Биди, прошу я. Пожалуйста». «Что именно не говорить?» У Диметра блеснули глаза. «Что вы толкнули меня в болото?» «Не беспокойтесь, я и не собиралась. Меня это тоже не украшает». «Нет, не это. Не говорите им, что меня уволили. Они думают...» Я опускаю глаза. Они думают, что у меня полугодовой отпуск. Что? Они все неправильно истолковали, а я не смогла сказать правду. Это было слишком. Я просто не могла. Значит, все это время они считают, что вы взяли в Куперклему отпуск? Недоверчиво спрашивает Диметра. Да. И они этому верят? Они думают, что я... Знаете ли... Я почти перехожу на шепот. очень важное лицо в компании». «Понятно», — Димитра задумчиво смотрит на меня. «А что же вы собираетесь делать, когда закончатся эти полгода?» «Я найду работу», — твердо говорю я. «А если нет?» «Ну, это мои проблемы, и я их решу». «Вот как», — Димитра со скептическим видом поднимает брови. «Ну что же, удачи вам». Затем ей, по-видимому, что-то приходит в голову. «А как вы узнали о моей лестнице?» «Ах, это...» «Я чувствую, что краснею». «Флора сказала мне, где вы живете, и я...» «Я случайно оказалась в этом районе». «И вы решили пойти и посмотреть на мой дом», — отрывисто говорит Диметра. «И подумали про себя. Она живет в этом доме. Должно быть, она богатая стерва». «Нет, ну, может быть, чуть-чуть». От смущения я делаю паузу. Это изумительный дом. Я видела его в Ливенгеч. «Мы надеялись, что если наш дом попадет в Ливингеч, то мы сможем сдавать его для фотосессий», — поясняет Диметра. Но никто не захотел. И тем не менее он просто фантастический. А я, глядя на него, вижу только ипотечные выплаты. Правда, дети его любят, так что мы не можем переехать». Вот уж никогда бы не подумала об ипотечной выплате. А я-то считала, что у Диметра блестящая жизнь, и она не ведает подобных забот. «Вы всегда держались так, словно у вас идеальная жизнь», — резко говорю я. «Я делала хорошую мину при плохой игре», — объясняет Диметра после паузы. «А разве не все так делают? Я всегда думала...» «Погодите, давайте-ка вернемся назад, я что-то упустила», «Как вы сказали, любовник? У меня нет любовника». Вам не снова закипает злость. В самом деле? Она собирается отрицать это даже теперь? Наши отношения уже становились теплее, а теперь она все испортила». «Конечно, есть», — произношу я злобно. «Все это знают». «Что именно все знают? Что вы спите с Алексом и Сталисом?» «Что?» — Диметра смотрит на меня в изумлении. «Что вы сказали?» Что? Черт бы тебя побрал! Все знают, повторяю я. Вот почему он привел вас в Куперклему. Это же совершенно очевидно, Диметра! То, как вы ведете себя друг с другом, всегда смеетесь и шутите. Мы старые друзья, возражает Диметра, вот и все. Боже мой, кто вам это сказал? Да так, люди в офисе, я не собираюсь выдавать флору. Но это же известно всем. Вы не очень-то скрывали. Нам нечего скрывать, взрывается Диметра. Это просто нелепые слухи. Алекс? Я нежно его люблю, но женщина, которая свяжется с Алексом и Сталисом, просто сумасшедшая. Она, похоже, ни за что не признается. Перестаньте отрицать, ведь все мы знаем, что это правда, кричу я. С какой стати Алексу приезжать сюда, если он не ваш любовник? У Диметры потрясенный вид. Что вы имеете в виду? «Он был не очень-то осторожен», — многозначительно произношу я. «Ему не пришло в голову зарегистрироваться, как мистер Смит. Вы вызвали его, как только ваш муж сообщил вам, что уезжает в Брюссель, правда? Бидди сказала, что Алекс звонил в 2.30. Мила!» «Что?» — кажется Диметра в ужасе. «Неужели она так и не признается?» «Прекратите притворяться!» — возмущаюсь я. «Это начинает утомлять!» «Я не притворяюсь!» — полное впечатление, — что Диметра пришла в ужас. Вы хотите сказать, что Алекс и Сталис едет сюда? Это правда? Она в таком волнении, что я невольно задумываюсь. Как бы то ни было, она явно ошеломлена новостью. Да, он остановится в фермерском доме, прибывает сегодня утром. Я бросаю взгляд на часы. Сейчас около одиннадцати. Может быть, он уже здесь. Диметра молчит. Мне кажется, что она не расслышала но затем она садится в болоте, словно ее не держат ноги. «Он меня увольняет», — шепчет она. «Что?» Мне хочется рассмеяться от этой нелепой мысли. «Нет!» «Да». У нее белое как мило лицо и отсутствующий взгляд. «Конечно, Алекс прибыл сюда, чтобы меня уволить. Если бы он хотел встретиться, то заранее связался бы со мной. Он этого не сделал». «Нет. Он хочет застать меня врасплох. И вот почему. Он собирается меня уволить. Попросит подать в отставку». «Но...» Я в шоке и только сейчас обнаруживаю, что тоже уселась в болоте. «Но с какой стати им вас увольнять? Вы же босс! Вы гений! На вас все держится!» Димитра издает какой-то странный смешок и поворачивается ко мне. «Вы ведь не поддерживаете контакт ни с кем с работы?» «На самом деле нет», — смущенно отвечаю я. «Я знала, что возникли какие-то небольшие проблемы». «Очень большие проблемы!» «И я даже не понимаю, как это вышло!» «Не понимаю!» Диметра медленно опускает голову на колени. При этом открывается ее шея, и я вижу седые корни. От этого она снова кажется уязвимой. Вот такой же беззащитной она была рядом с Карло, И сейчас у меня возникает какое-то странное, незнакомое чувство. Хочется погладить ее, успокоить. «Послушайте», — говорю я, — «возможно, все совсем не так, как вы думаете. Может быть, он едет сюда отдохнуть? Он же мог увидеть буклет у вас на столе и решил устроить себе небольшие каникулы». Диметра поднимает голову. «Вы действительно так думаете?» Я вижу, как на ее заляпанном грязью лице отчаяние уступает место надежде. «Ну что же, это возможно?» «В конце концов, ваш буклет в самом деле хорош?» Я отваживаюсь слегка подмигнуть Диметре, и она смеется. «Он в самом деле хорош. Я подписываюсь под всем, что сказала раньше. У вас талант, Кейти. По правде говоря, мне не следовало вас увольнять. Вместо этого нужно было избавиться от этой никчёмной флоры. Вы всегда были более активной, более живой». Она вдруг что-то вспомнила. «Погодите-ка, это были вы?» «Именно вы подали идею насчет благополучия коров, не так ли? Это стало основой всего бренда». «Ну да, это была я. В моей душе расцветает надежда. Может быть, Диметра... Может быть, она...» «Я бы с радостью помогла вам с карьерой», — говорит Диметра, как будто читая мои мысли. «Особенно теперь, когда я знаю, кто вы на самом деле. Но вряд ли я смогу это сделать, если потеряю работу». Она вдруг пристально смотрит на меня. «О, Господи, Кейти! Выясните это для меня!» «Что?» Я смотрю на нее в недоумении. «Пойдите и поговорите с Алексом, как только он прибудет. Заведите с ним разговор. Выясните, приехал ли он для того, чтобы меня уволить. Вы сможете это сделать, я знаю, что сможете!» «Но...» «Пожалуйста!» Она хватает меня за руку. «Пожалуйста!» Если я буду знать, что он приехал, чтобы меня уволить, то смогу подготовиться. У меня будет хоть какой-то шанс спастись. Пожалуйста, Кейти, пожалуйста!» Уж не знаю, почему. То ли из-за того, что она, наконец, правильно произнесла мое имя, то ли из-за ее несчастного вида, то ли от того, что ей слишком уж досталось от меня в этот отпуск. Я медленно киваю.